Из всех ощущений, которые я когда-либо испытывал в жизни или способен был нарисовать в своем воображении, самым невероятным и безумным оказалось то, которое пришлось мне пережить во время этой небольшой прогулки с профессором Гиберне по Фолкстоуну. Миновав калитку, мы вышли на дорогу, где задержались ненадолго, рассматривая застывший в процессе движения транспорт верхней части колес, ноги везущих шарабан лошадей, кончик хлыста погонщика, нижняя челюсть кондуктора, принявшегося было зевать, вот те фрагменты, которые воспринимались в процессе движения. Но все остальное казалось застывшим в неуклюжей неподвижности, да еще почти в полной беззвучности, если не считать слабого уханья исходившего из горла одного из встречных. А ведь частью этого застывшего монолита был и шофер, и уже знакомый вам кондуктор, и 18 пассажиров. Вызванное этой картиной удивление, поначалу так вскружившее нам голову, сменилось ощущением невероятного несоответствия всего происходящего, как только мы обошли шарабан. Вот они, люди, такие же, как и мы, И в то же время совсем не такие. Они застыли в беззаботных позах, их движения не получили завершения, улыбаются друг другу девушка и молодой человек. Но в улыбке что-то плотоядное. Она пугающе бесконечно. Женщина. В развивающейся пелеринке облокотилась на перила, взгляд ее неподвижных, не глаз, уставившихся на дом гиберне, кажется устремленным в вечность. Один мужчина, поглаживающий усы, похож на восковую фигуру, а другой так и застыл с протянутой к соскальзывающей шляпе рукой с растопыренными пальцами. Мы рассматривали их, смеялись, Корчили рожи, но скоро нам все это наскучило. Мы развернулись и, пройдя прямо перед велосипедистом, направились в сторону Лиз. Вот это да! Вдруг прокричал Гиберне. Посмотри-ка! Он поднял палец и я увидел, как с самого его кончика соскальзывает прямо в воздух, двигая крылышками со скоростью очень нерасторопной улитки самая настоящая пчела.